с полтора миллиона марок годового бюджета. Кому из вас по сердцу такое моё душевное расположение, кто может по чистому чувству признать меня своим державным вождём, прошу сюда к новому доктору теологии. И прекрасные уста великого человека слегка передёрнуло какой-то странной усмешкой. Больше половины ученых-теологов двинулись к эстраде, хотя с некоторым замедлением и колебанием. Все озирались на профессора Паули, который будто прирос к своему сидению. Он низко опустил голову, согнулся и съежился. В зашедшие на эстраду ученые-теологи конфузились, а один вдруг махнул рукой и, соскочив прямо вниз мимо лестницы, прихрамывая, побежал к профессору Паули, и оставшимся при нём меньшинству. Тот поднял голову и, став с каким-то неопределённым движением, пошёл мимо опустевших скамей, сопровождаемый устоявшими единоверцами, и подсел ближе к старцу Иоанну и папе Петру с их кружками. Значительное большинство собора И в том числе почти вся иерархия Востока и Запада находилась на эстраде. Внизу оставались только три сблизившиеся между собою кучи людей, жавшихся около старца Иоанна, папы Петра и профессора Паули. Грустным тоном обратился к ним император: "Что ещё могу я сделать для вас?"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 Щедрые руки твоей опознаем святую руку Христову. И на вопрос твой, что можешь сделать для нас, вот наш прямой ответ. Исповедую здесь теперь перед нами Иисуса Христа, Сына Божьего, воплоти, пришедшего, воскресшего И паки грядущего исповедую его, и мы с любовью примем тебя как истину притечу его второго славного пришествия. Он замолчал и уставился взором в лицо императора, с тем делая что-то недоброе. Внутри его поднялась такая же адская буря, как та, что он испытал в ту роковую ночь. Он совершенно потерял внутреннее равновесие.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 В это время вместе с оглушительным ударом грома в храме вспыхнула огромная круглая молния и покрыла собою старца. Всё замерло на мгновение, и когда оглушённые христиане пришли в себя, старец Иан лежал мёртвый. Император, бледный, но спокойный, обратился к собранию. Вы видели суд Божий. Я не хотел ничьей смерти. Но мой отец небесный мстит за своего возлюбленного сына. Дело решено. Кто будет спорить с Всевышним? Секретарь, запишите: Вселенский собор всех христиан, после того как огонь с небес поразил безумного противника божественного величия, единогласно признал державного императора Рима и всей вселенной своим верховным вождём.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 Ты слышал? Вон от нас Каин, братоубийца, вон сосуд дьявольский. Властью Христовой я, служитель Божий, их навек извергаю тебя, гнусного пса из ограды Божьей и предаю отцу твоему Сатане. Анафима! Анафима! Анафима! Пока он говорил великий маг беспокойно двигался под своей мантией, и громче последней Анафимы загремел гром. и последний папа пал бездыханным. — Так от руки отца моего погибнут все мои враги, — сказал император. — Да приидет! Да приидет скоро! Прииди, Иисус, прииди! — закричали дрожащие князья церкви. Он повернулся и медленно вышел, опираясь на плечо великого мага, И сопровождаемые всей своей толпой в двери за эстраду его. В храме остались два мертвеца и тесный круг полуживых от страха христиан. Единственный кто не растерялся, был профессор Паули. Общий ужас, как будто возбудил в нём все силы духа. Он и наружно переменился, принял величевый вдохновенный вид, решительными шагами вошёл он на эстраду. И Сев на одной из опустевших стад секретарских мест взял лист бумаги и стал на нем что-то писать.